Глава 16. Валамбрес. Оставшись одна в незнакомой комнате, где всякую минуту опасность могла предстать перед ней под неведомой личиной, Изабелла чувствовала, как сердце ее сжимается невыразимой тревогой, хотя кочевая жизнь и сделала ее смелее, чем обычно бывают женщины. Между тем, Окружающая обстановка совсем не казалась мрачной в своей старинной, но нетронутой временем роскоши. Веселые огоньки плясали на огромных поленях в камине, пламя свечей озаряло всю комнату до самых укромных уголков, вместе с темнотой изгоняя оттуда призраки страха. Благодатное, радушное тепло располагало к беспечному покою. В ярко освещенных панно не было ничего таинственного, а обративший на себя внимание Изабеллы мужской портрет в богатой раме над камином не обладал тем неподвижным взглядом, который в то же время как бы следит за вами, что так пугает в некоторых портретах. Наоборот, он словно улыбался покровительственно и доброжелательно вроде тех изображений святых, которым можно воззвать в минуту опасности». Но, несмотря на весь этот умиротворяющий уют, напряженные нервы Изабеллы вибрировали, как струны гитары, когда их перебирают пальцами. Глаза ее тревожно и пугливо блуждали по комнате, стараясь и страшась увидеть неведомое, а чувства, возбужденные сверхмеры, с ужасом ловили среди глубокого ночного безмолвия еле внятные звуки, голос самой тишины». Одному богу известно, какой зловещий смысл принимали они в воображении девушки. В конце концов, беспокойство ее достигло таких размеров, что она решилась покинуть ярко освещенную, обогретую и уютную комнату и, рискуя самыми невероятными встречами, пустилась по темным коридорам замка в поисках забытого выхода или уголка, где можно спрятаться». Убедившись, что двери комнаты не заперты на ключ, она взяла с круглого столика светильник, оставленный лакеем на ночь, и, прикрыв его ладонью, пустилась в путь. Прежде всего, она натолкнулась на лестницу с замысловатыми кованными перилами, по которой поднималась в сопровождении лакея. Справедливо рассудив, что выхода, через который удалось бы бежать, на втором этаже быть не может, она спустилась в первый этаж». Увидев внизу за сенями двухстворчатую дверь, она повернула ручку, и обе створки распахнулись с легким треском дерева и скрипом петель, показавшимся ей громовыми раскатами, хотя в трех шагах их не было слышно. Слабый огонек, чуть мерцавший в сыром воздухе давно непроветриваемого помещения, осветил или вернее позволил молодой актрисе различить обширную залу где хоть и не чувствовалось запустение, но было что-то мертвенное, как во всех необитаемых покоях. Длинные дубовые скамьи тянулись вдоль стен, обтянутых шпалерами, на которых были вытканы человеческие фигуры. В мимолетных вспышках огонька поблескивали развешенные по стенам военные трофеи, железные перчатки, мечи и щиты. В середину комнаты занимал огромный стол с массивными ножками, на который молодая женщина чуть не наткнулась. Но каков был ее ужас, когда, обойдя его и приблизясь к двери напротив входа, ведущей в соседнюю залу, она увидела двух закованных в латы рыцарей, неподвижно стоявших на страже по обе стороны двери. Железные перчатки были у них скрещены на рукоятке меча, острием обращенного к полу, Забрало шлемов, изображали головы страшных птиц. Отверстия для глаз были сделаны в виде зрачков, а полосы, прикрывающие нос, в виде клювов. На гребне шлема, как трепещущие от ярости крылья, топорщились железные пластинки, вырезанные наподобие перьев. Световой блик странным образом вздувал нагрудные щиты, так что казалось, будто их поднимают глубокие вздохи. От наколенников и налокотников отходили стальные острия, изогнутые в форме орлиного когтя, и удлиненный носок башмака был загнут тоже в форме когтя. При зыбком свете лампы, дрожавшей в руке Изабеллы, призраки принимали поистине устрашающий вид, способный перепугать даже закаленного храбреца. У бедняжки Изабеллы сердце колотилось так, что удары его отдавались в горле. Можно ли удивляться, что она пожалела, зачем покинула освещенную комнату и наугад отправилась бродить в темноте? Однако воины не шевельнулись, хотя и должны были заметить ее присутствие, и, видимо, не собирались преградить ей дорогу, потрясая мечами. Когда она приблизилась к одному из них, и поднесла светильник к самому его носу, латник ничуть этим не обеспокоился и остался совершенно невозмутим. Расхраблившись и заподозрив истину, Изабелла подняла на нем забрало, за которым обнаружился темный провал, как под шлемом, венчающим герб. Оба стража оказались лишь немецкими манекенами в полном рыцарском снаряжении. Но такой обман чувств был вполне простителен для бедной пленницы, блуждающей ночью по пустынному замку, настолько эта металлическая оболочка, отлетая по человеческому телу, как эмблема войны, уподобляется ему и, будучи пустой, еще сильнее потрясает воображение о окостенелой неподвижностью узловатых сочленений. Несмотря на тягостное состояние духа, Изабелла невольно улыбнулась своей ошибке, И, подобно героям рыцарских романов, с помощью талисмана, разрушавших чары, которые закрывали доступ в заколдованный замок, храбро шагнула через порог следующей комнаты, пренебрегая обоими отныне беспомощными стражами. Это была огромная столовая, судя по высоким поставцам резного дуба, в которых смутно мерцала серебряная посуда. Графины, солонки, перешницы, кубки, пузатые вазы, большие серебряные или позолоченные блюда, похожие не то на щиты, не то на каретные колеса, а также богемский и венецианский хрусталь изящной и причудливой формы, на свету искрившейся зелеными, красными и синими огоньками. Стулья с высокими прямоугольными спинками, расставленные вокруг стола, Казалось, тщетно ожидали гостей, а ночью могли служить сборищу пирующих привидений. Покрывавшая стены над дубовыми панелями старинная кордовская кожа, тесненная золотом с разводами в виде цветов, вспыхивала красноватыми отблесками при беглом свете лампы, насыщая полумрак великолепием теплых и темных тонов. Мимоходом взглянув на эту старинную роскошь, Изабелла поспешила в третью комнату. Это была, по-видимому, парадная зала, более обширная, чем две первые, тоже отличавшиеся немалыми размерами. Слабенький огонек лампы не достигал ее глубин и растекался в нескольких шагах желтоватыми струйками, словно луч звезды сквозь туман. Как не бледен был огонек, он пронизывал мрак и придавал теням расплывчатые жуткие формы, неясные очертания, которые дорисовывал страх. Призраки драпировались в складке портьер, привидения покоились в объятиях кресел, мерзкие чудовища ютились по углам, безобразно скрючившись или повиснув на когтях летучих мышей. Обуздав испуганное воображение, Изабелла пошла вперед, и на дальнем конце залы увидала царственный балдахин, увенчанный перьями, затканный геральдическими эмблемами, по которым трудно было расшифровать герб. Под балдахином на возвышении, покрытым ковром, стояло кресло, подобное трону, к которому вели три ступени. Все это смутно выхваченное из мрака тусклым мимолетным отблеском в таинственности своей, Приобретало грозное, потрясающее величие. Казалось, будто это седалище для того, кто возглавляет Синедрион духов, и не требовалось особого полета фантазии, чтобы представить себе ангела тьмы, восседающего между своих длинных черных крыл. Изабелла ускорила шаг, и, как нелегка была ее походка, скрип башмаков посреди такой тишины приобретал чудовищную. Звучность. Четвертая комната была спальня, наполовину занятая огромной кроватью, вокруг которой тяжелыми складками не спадал полог из темно-малинового индийского штофа. Между стеной и кроватью помещался эбеновый аналой, над которым поблескивало серебряное распятие. Кровать с задернутым пологом даже среди бела дня внушает тревожное чувство. Невольно думается, что скрыто там запущенными занавесями. А ночью в необитаемой комнате плотно занавешенная кровать вселяет настоящий ужас. Там может находиться и спящий, и мертвец, и даже живой человек, подстерегающий тебя. забыли померещилось, что оттуда слышится равномерное и глубокое сонное дыхание. Было ли это правдой? или заблуждением. Она не отважилась узнать истину, раздвинув складки красного шелка и осветив кровать своей лампой».